Глава вторая Неожиданный союзник Да убери свои лапищи! Флориан, ядрёный, сук тебя в калитку, ты от кель тут объявился! Баба Шуша, как всегда, без церемоний, хлопнула меня по рукам. Уж на что бабка древняя, рука тяжёлая, как у заправского вояки. Да я помочь хотел. Неохотно отпустил Диали, голову которой старался поддержать, пока бабка пыталась влить ей в рот какую-то микстуру. «Соображалку-то включи, ведь даже по пушехвостом понятно, что ей от твоих прикосновений больно». «Больно», — как хлыстом ударили её слова. «Я хотел, чтобы она от моих прикосновений таяла и млела, а теперь ей больно». Отшатнулся, наблюдая, как предупреждающий вспыхнули лиловым браслета на запястьях девушки и смиренно отступил к окну. «Гретель, иди сюда, дочка!» — баба Шуша махнул рукой полноватый рыжеволосый Сьерри, испуганно сжавшийся у двери. «А ну-ка подсоби, сейчас мы все поправим!» Та подбежала пугливо мимолетом, поприветствовав меня поклоном. Аккуратно приподняла голову недвижимой, бледной как снег, на навершинах горди Али. Уж не знаю, получилось у них что или нет, но баба Шуша глубоко вздохнула. Плох дело, девка плохо, пробурчала, не глядя на Греттель, а та шапала с лица. Слабёхонько девчонка не сдюжила сердечка, какой удар ей надо был пережить, чтобы организм она прочь отрубилась. Да всё, Души губ потлатой. Она обернулась ко мне, грозя коревым пальцем. Опять чего-то натворил. Она грозно наступала на меня с полотенцем в руках, буравя взглядом, да таким, что я невольно оробел отступил. Ну, бабшуш, я не хотел. Ах ты, блудливый кот чердачный! Она от души хлестнула меня полотенцем. А ну, признавайся, чего наделал, что она от тебя, как от чумы собачьей, защиту у змеиного камня искала. Попортил девку, обманул. «Бабшуш, да нет же!» «И не сбежишь ведь, вот засада!» Град ударов посыпался с новой силой. Я только успевал уклоняться, прикрывая голову руками отступая к окну. «Бабшуш, пощади!» «Эть, думаешь, я не видела, как ты с ней у грибной тропы обжимался?» От удивления очередной удар я пропустил и схватился за горящее ухо. «Я же лесная ведуница, а не бабка с базара!» «Спрятаться они решили, как же!» Вот я и думала, что у вас все на мази, потому и помогала. Эх, бабка в сердцах отбросила полотенца. Выходит, что я тоже виновата. Бабушка Шуша, а как же Диали? Часто заморгала ресницами греттель Отлежиться, отпою отварами, отмахнулась бабка и полезла в корзинку шурша мешочками. На ноги поставлю, не таких поднимала. По частям, бывал, собирал, да вот разбитое сердечко по частям не склеить. Она укоризненно посмотрела на меня, и я не выдержал этого взгляда. — А ну-ка, идите отсель оба, поко мякоть мне надо да поколдовать! — грозно приказала бабуся, раскладывая на столики пузырьки. Гретель аккуратно опустила голову Диали на подушке, а та тихо застонала. Не помню как, но в следующее мгновение я уже снова оказался у ее изголовья, сжимая и целуя ледяную ладонь. Новый удар полотенца по спине я даже не заметил, только безвольно застыл на коленях у кровати, уронив голову на руку Диали. «Эки упрямый, как стад диких мулов! Да забери его отсюда, али охрану позови!» — взмолилась бабка, обращаясь к Гретель, и вздохнула, глядя на меня. «Эх-хе-хе! Ладно, ладно!» — убедил. «Сниму предупреждалку камня с ее рук. Прикасаться к своей ненаглядной сможешь». Я поднял глаза с немым вопросом. «Да, да, это боль в запястьях ей не наказание, предупреждение. Так камень напоминает ей, что ты опасен. Мол, помни клятву свою и не приступи, держись от него подальше, чтобы кары избежать. И снять моих селенок хватит. А вот дальше под твою ответственность». Она строго взглянула на меня. «Не смотри так, Флориан. Сразу говорю...» Способы снять клятву нет, не было, не будет, не найдешь и не ищи. Если есть, что в этом мире нерушимо, так это клятва на камне небесного змея». «И на этом спасибо, бабуль!» С трудом поднялся и, улучив момент, обнял ворчащую бабку. «Изыди, подлиза!» Бабышуша наигранно строго хлопнула меня по рукам и резво вытолкала нас с в коридор, захлопнув двери. Пока несся в ее спальню, вся жизнь перед глазами пролетела. Я даже сам не ожидал, насколько эта девочка мне дорога. Ворвался в комнату как раз в тот момент, когда баба Шуша, размахивая руками и нецензурно ругаясь, выпроваживала из спальни ушлых королевских докторов. Помимо нее в комнате была Гретель, сестра Диали. Я сразу узнал ее по таким же мягким бирюзовым глазам, что сходу к ней располагали. А еще к яра это едва завидев меня, выскользнула из комнаты юрка змеей. Я проводил ее взглядом. Без Меридорской ведьмы тут не обошлось, но ею я займусь попозже. А сейчас... На Диале не было лица. Бледной статуей она лежала на постели, ни кровинки, ни капельки жизни, словно она покинула ее, оставив мраморную оболочку. Никогда в жизни не чувствовал такого... Жгучая, гремучая смесь боли, горькой вины и дикого отчаяния, а еще беспомощность. То чувство, которое я ощутил сейчас впервые. Я ничего, просто абсолютно ничего не мог поделать. И осознание этого буквально убивало. Спасало одно Где-то в глубине души росло упрямство. Я точно знал, что не смирюсь, не покорюсь и не приму. Не уступлю даже судьбе. Я скорее достану с небес этого гребаного змея и размазжу его башку о землю. И сейчас, пялясь на закрытую дверь, я ощутил, как мною вновь обуревает ярость. Ваше высочество, Греттеля аккуратно дотронулась до моего плеча. Давайте присядем. Она подхватила меня под руку и повела на ближайший балкончик, уютно увитый цветущими лианами. Солнечный свет проникал сквозь них тонкими лучами. Они стелились по каменному полу, покрытому ковровой дорожкой, деля его на яркие полоски. Я послушно последовал за ней, позволив усадить себя на ближайший диванчик, уперся локтями в колени и уронил голову в ладони. — Что ты наделал, Флориан? Видит боги, я не хотел. Тогда, встретив ее на реке, я собирался только поразвлечься. Слишком забавно стало, что она меня не признала. Возможно, ее смутила моя одежда, или само место встречи, но во дворце ни для кого не секрет, что я увлекаюсь рыбалкой. С самого детства я ошивался тут, у дряхлой хижины старика асаля что снабжал замок свежей рыбой. Сознаюсь, идея пришла спонтанно, я бы сказал, она сама меня натолкнула. Уже в этот же день я отправил старика в его деревню в отпуск, щедро проплатив целый месяц наперед договорился с рыбаками из ближайших селений, чтобы те удвоили поставки. Тогда же перекроил все планы по проведению отбора, доведя распорядителя до нервных колик, заявив, что не выйду ни на одно из испытаний. Во дворце списали это на каприз, а во мне бурлил азарт, чаша переполнялась, расплескиваясь через край. Я почти поселился в хижине, делая редкие набеги в замок лишь с целью проследить, как у неё дела и, не глядя, отсеять честь девушек с очередного этапа. Сначала было забавно и смешно, с ней всегда так, начиная с ее появления в замке, а ведь я тогда это событие чуть не пропустил. Отмахнулся от стражника, что доложил об очередном скандале, но все-таки решил сходить и посмотреть, успел аккурат к развязке, и сразу решил, это оставлю на финал. В любом случае оставлю, чтобы разбавить спокойные будни совета, будь они неладны. Там у реки я сразу ее узнал, умилила ее чистота и наивность. Дип просто не умеет быть неискренней. Нежный, раскрывшийся цветок, чистый, как будто на лайской розы. Такое умиротворение, скопление тепла и света ощущал я рядом с ней, а уж когда дошло до поцелуев. Тогда мне все еще казалось, что я продолжаю играть, И грань, когда это перестало быть игрой, я не заметил. Очнулся в хижине, когда она пылала подо мной и каким-то чудом сумела остановиться. Она не заслужила, чтобы это было так, я бы не смог себе простить обойтись с ней, как с обычной доступной девкой. Поэтому заказал ей платье и решил дожидаться финала. «Ваше Высочество!» гретель очевидно переживая за мое психическое состояние осторожно тронула меня за рукав может попросить у бабы шуши успокоительное для вас зови меня по имени гретель я устала потер пальцами виски и из-зачас в пятерней волоса назад поднял на нее усталый взгляд глава правда гудела перед глазами плыли мутные круги да и само состояние в целом будто по мне стадо тех самых пуших хвостых зебров пробежало. Рассмотрев в упор мое лицо, Греттель поднялась и уверенным шагом направилась в комнату Ди. Вышла через пару минут с графином воды, чашкой и двумя разноцветными пузырьками. Дрожащими руками сосредоточенно накапала их в воду и протянула чашку мне. Греттель, я поморщился и попытался отвертеться, но девушка неожиданно проявила характер. — Ваша вос... простите, Флориан... Лаэль. «Ну нет уж, это слишком. Святые элены на вас же нет лица. Пейте!» Она протянула мне чашку и с угрозой добавила. «Иначе я доложу королю и натравлю на вас всю колду местных лекарей». Прозвучало грозно, поэтому с улыбкой принял из ее рук чашку и опрокинул содержимое в рот. греттель ты не злишься на меня? Почему-то с ходу не хотелось ей выкать, и уж тем более не хотелось, чтобы она держала официальный тон». Греттель выглядела той уютной жилеткой, в которую можно выплакать свое безудержное горе, которое у меня, воина и наследного принца, отродясь не водилось, ибо не было нужды. Нет, она поправила юбки и осторожно села рядом, помолчала немного и всхлипнула. — Мне вас обоих жалко, — Греттель шмагнула носом, пытаясь удержаться. Не смогла и, уронив голову в ладони, зашлась в безудержном рыдании. Вздохнув, я набулькал очередную порцию из бабушкиных склянок и, обняв Гретель за плечи, поднес чашку к ее губам. Та, стуча зубами, а фарфора половинила ее. Пришлось построже выгнуть бровь, и Гретель допила все до конца. Я отставил чашку, поднялся с дивана и подошел к витым перилам, уселся на них спиной к саду, рискуя свалиться вниз, чтобы сейчас меня хоть что-то отвлекало. Клянусь, я не хотел. Почему-то тянуло оправдаться. Не знаю, перед Гретель или, может быть, перед самим собой, но слова сами полились рекой. За несколько минут я излил Гретель все, что было на душе. Свои сомнения, переживания и боль, уповая на такого чуткого и внимательного слушателя. Я просто не мог предположить такой исход, Гретель. Я не желал ей зла, да я бы никогда, я ведь ее реально выбрал. Я не слепая, Флориан». Мягко улыбнулась она, подошла и обняла мое лицо ладонями. вся твои чувства написаны вот здесь». Повела пальчиком по скулам, успокаивая то ли меня, то ли себя, уже непонятно. Но эти ее слова разбудили в душе новую волну, которая нахлынула, готовая снести последние преграды. «Еще разреветься тут, как пацану, мне не хватало. Что мне делать, Гретель?» Прошептал одними губами, утыкаясь носом ее мягкое плечо. Она обхватила меня пухлыми руками, погладила по волосам, а у меня словно ком с души свалился. Только сейчас понял всю степень того напряжения, в котором находился до сих пор. Никогда не позволял себе такую слабость, даже рядом с матерью. А тут почти чужая женщина, а я растаял. «Не знаю, Флориан, но что бы ты ни сделал, поддержу!» Гретель поглаживала меня по спине, успокаивая словно младенца. А я был безмерно благодарен ей за эту ласку. Никогда бы не подумал, что буду нуждаться в сочувствии, подрался бы с любым, кто заикнулся, но сейчас это было действительно необходимо. Дверь скрипнула, и на пороге появилась баба Шуша. — О, уже вторую обжимает! — смешливо фыркнула она, глядя на нашу парочку, и добавила серьезно. — Сняла болезнью не успит она. Теперь проспится и очнется, будет как новенькая, с виду. «А вот душу исцелить мне не под силу. Разве только ты попробуешь?» Она хитро подмигнула мне и кивнула на дверь. «Ступай!» Змеевы наручи, покуд погасила, етить. «Ступай!» — говорю. «А не несись, как полоумный дятел!» Баба Шуша едва устояла на ногах. Протерла фартуком очки и, глядя на улыбающуюся Гретель, молча развела руками.